Он хотел поднять ее, но, несмотря на его силу, это ему не удалось. К ее телесной тяжести добавился безмерный груз страдания и отчаяния, который превосходил даже возможности мужчины. Она распростерлась там, раздавленная разочарованием и болью, которые давили на нее, как скалы, и он почувствовал, что она не будет, не хочет ничего делать, чтобы освободиться. Окружающий мир совершенно перестал интересовать ее. Опустившись перед нею на колени, Теодорос поискал ее руку и нашел такой холодной, словно кровь полностью ее покинула. Но эта рука уже оттолкнула его. «Оставь меня!» — прошептала она. «Убирайся!» «Нет, я не оставлю тебя, ты моя сестра, так как ты страдаешь. Пойдем со мной!» Но она не слышала его. Он понял, что она избегает его, отдаваясь отчаянию, недоступному здравым рассуждениям и логике. Он осторожно поднял голову и огляделся. Внизу янычар не было ни видно, ни слышно. Сидя за связками такелажа с ружьями между ног, они мирно покуривали длинные трубки, поглядывая на звезды. Ветер с черного моря доносил пряный аромат табака, смешанный с запахом водорослей. Видимо, стражникам и в голову не могло прийти, что на корабле есть кто-нибудь еще, кроме них. Немного успокоившись, Теодорос снова нагнулся к Марианне. «Умоляю тебя, сделай усилие. Ты не можешь оставаться здесь, это было бы безумием. Надо жить, продолжать борьбу». Марианна молчала, едва покачивая головой. «Я верну тебя к жизни против твоей воли!» — прошептал он сквозь зубы. «Только прости меня за то, что я сделаю!» Его громадная ладонь поднялась. Он хорошо знал приемы рукопашного боя. Точным ударом заставить человека потерять сознание. Соразмерив свою силу, он ударил. Сопротивление прекратилось, и напряженное тело молодой женщины расслабилось. Тогда, положив ее себе на плечо, согнувшись вдвое, он проделал обратный путь к веревочной лестнице. Он был настолько счастлив, унося ее, что груз показался ему пушинкой. Чуть позже он опустил весла в воду, и направил лодку к выходу из порта. Лодка обогнула мыс Галаты, увенченные старыми стенами дворца. Минареты, мечети Килиджи-Али возносили свою туманную белизну к усыпанному звездами небу, а лодка начала плясать на волнах более сильных, чем на Босфоре. Для посланницы императора путешествие закончилось... И пришел час ступить, наконец, на землю великого владыки и светловолосой султанши. Повстанец Теодорос решительно направил лодку в спокойную воду небольшой бухты и сильным рывком выгнал ее на песок. Сорванный с постели ужасным грохотом, граф де Латур-Мобур Посол Франции в высокой порте с изумлением смотрел на напоминавшего какое-то чудовище-гиганта, который ворвался в посольство, сбив с ног консьержа. Затем его близорукие глаза в недоумении остановились на бессознательном теле молодой женщины, которую пришелец с заботливостью матери уложил в кресло. «Вы говорите, что это особая княгиня Сант-Анна?» «Она самая, Эксцеленс. Только что бежавшая с английского фрегата Язон, который подобрал в море ее и меня, но где ее задержали пленницей. На рассвете фрегат должен поднять якорь, чтобы вернуться в Англию». «Довольно странная история. А кто же потребовал ареста княгини?» «Ваш английский коллега, который утром прибыл на корабль и узнал ее!» Посол слегка улыбнулся. «Лорд Кеннинг — человек решительный. Но вы сами, мой друг, кто же вы?» «Просто слуга ее сиятельства, экселленс. Меня зовут Теодорос». «Черт возьми! Значит, она путешествовала со всей своей свитой...» и свитой в высшей степени блестящей, если даже вы говорите по-турецки. Но долго ли продлится ее беспамятство, ибо она в обмороке, не так ли, ничего больше? Или она стала жертвой несчастного случая? «Она просто получила удар, эксцеленс, сказал Теодорос, по-прежнему невозмутимый. «К моему величайшему сожалению». «Я вынужден был оглушить ее, чтобы спасти от отчаяния». Взгляд посла стал задумчивым, но никак не удивленным. Дипломатическая практика в османской стране научила его ничему не удивляться, а психологию женщины порой труднее понять, чем самую сногсшибательную ситуацию. «Я вижу», — сказал он только. Там вон вода и коньяк. Попытайтесь привести в себя вашу хозяйку, а я пойду за солью. Спустя некоторое время Латур Мобур вернулся вместе с новым персонажем, который еще на пороге издал радостное восклицание. «Боже мой! Вы все-таки нашли ее!» «Итак, это действительно она?» Кеннинг не ошибся. Не сомневайтесь, дорогой граф, господи, я уже устал молиться! И Аркадиус де Жолеваль, с блестящими от слезы радости глазами поспешил к Марианне, все еще не приходившей в себя, тогда как посол, не торопясь, подошел и поднес к ноздрям молодой женщины на шатырь. По ее телу пробежала дрожь, и она застонала, инстинктивным жестом отталкивая источник резкого запаха, но открыла глаза. Ее взгляд, вначале затуманенный, немедленно приковался к родному лицу Валя, который, не стесняясь, лил слезы облегчения. — Вы, друг мой, но каким образом? Где мы находимся? На это Теодорос, который, как подобает слуге из хорошего дома, отступил на три шага, с достоинством осведомил ее, в посольстве Франции, госпожа княгиня, куда я имел честь доставить госпожу княгиню после случившегося с нею происшествия. Происшествие? Марианна напрягла мозг в поисках утраченных воспоминаний. Этот изящный и уютный салон, так же, как и мокрое от слез лицо ее старого друга, действовали на нее так благотворно...